Джугэдзинь понял, что переубедить Сяньчжу невозможно, и отправился в обратный путь. А в это время Джан Джао говорил Суньцуаню, «Джугэдзинь не вернется, он узнал о могуществе царства Шу и придумал эту поездку, чтобы сбежать от вас». «Нет, у нас с Джугэдзинем нерушимый союз, на жизнь и на смерть возражал Суньцуань» как раз в этот момент доложили о возвращении Джугадзиня. «Вот видите!» — вскричал Сунь Цуань. Смущенный и пристыженный, Джан Джао удалился. Вошел Джугадзинь и рассказал, что Сянь Чжу отказался заключить мир. «Значит, наше государство в опасности!» — встревожился Сунь Цуань. «Я могу дать совет, как устранить эту опасность» произнес Джао Цзи, подходя к ступеням возвышенности, где сидел Сунь Цуань. «Разрешите мне поехать к вэйскому императору Цао Пэю. Я уговорю его напасть на Ханчжун, и тогда Лю Бэй сам окажется в опасности». «Вот лучший из всех советов!» — обрадовался Сунь Цуань. «Только смотрите, не уроните нашего достоинства в глазах Цао Пэя». Сунь Цуань выразил в письме Цао Пэю верноподаннические чувства и отправил Джао Цзи в царство Вэй. Переговоры с Цао Пэем прошли успешно. Джао Цзи всячески превозносил перед Вэйским государем достоинство Сунь Цуаня, и Вэйский государь сказал ему на прощание, «Дам, таких людей, как вы, можно посылать куда угодно, они не подведут своего государя». Цао Пэй приказал Синь Джену доставить в Восточное У указ о пожаловании Сунь Цуаню, титула Вана и девяти даров. Девять даров – особый набор даров и пожалований, посылаемых государем в самых торжественных случаях, в которые входили колесница с конями, Одежды, музыкальные инструменты, право устраивать навес над ступенями своего трона, красить ворота в красный цвет, иметь особую гвардию во главе с командующим, боевые топоры и секиры, поднесение которых в древности давало право князю казнить своих придворных, лук и стрелы, а также жертвенное вино из черного проса. Джао Цзы поблагодарил за милость и покинул Сюичан. Чан. Сунь Цуань принял указ о пожаловании титула, и чиновники принесли ему свои поздравления. Затем он распорядился, что Бе Цао Пею отправили в знак благодарности прекрасную яшму и лучший жемчуг. Спустя некоторое время лазутчики донесли, что правитель царства Шу во главе огромной армии в союзе с Шамокой, предводителем племени Мань, при поддержке десятков тысяч воинов-полководцев Гуйлу и Люнина приближается к восточному У по суше и по воде. Мань – общее название различных племен, живших на южных и юго-западных окраинах средневекового Китая. Флот его уже вышел из Укоу, а сухопутное войско достигло города Дзыгуй. Суньцуань хоть и получил от вейского правителя титул вана, но Цао-Пэй отказался ему помогать. Тогда он спросил совету своих гражданских и военных чиновников. «Враг силён Как нам быть?» Чиновники помолчали. Суньцуань тяжело вздохнул. «После бесстрашного полководца Джоу Юя у меня был Лусу. Его сменил Люймын, но вот Люймын умер, и больше некому обо мне заботиться». Не успел он произнести этих слов, как к нему подошел молодой воин и, поклонившись до земли, промолвил, «Я еще молод, но изучал военные книги. Дайте мне десять тысяч воинов, и я разобью Любея». Сунь Цуань посмотрел на юношу и узнал Сунь Хуаня, приемного сына Сунь Це. Он был одним из телохранителей Сунь Цуаня. — Как же ты думаешь разбить врага? — спросил Сунь Цуань. — У меня есть два военачальника — Ли И и Се Цзин —